пока тот не достиг с ним пустынной четверти земли и бросил его там и вернулся, оставив его в безлюдной земле. Вот то, что было с Маруфом.